Опомнился вдруг Егорий Савельевич. Нечто смерть б р а т ц а так п о д е й с т в о в а л а что сам не свой. Понял, вскрикнул Южин. Что, разом скинулись его собеседники? Как вам сказать, Евгений смущенно запнулся. Я человек городской на все сто процентов. В деревне был только в детстве. Да и деревни в полном смысле ее не назовешь. Дача. Ни коров, ни коз не держали. А я всегда мечтал попробовать парное молоко. Чтобы было о н о сразу после д о й к и ароматное, с пенкой, всю жизнь с ума сходил, все хотел узнать, какой у него вкус, и когда увидел на столе Елисеевых крынку с настоящим парным молоком, то заставил Егория Савельича его выпить. Это получилось совершенно не произвольно, я тогда не сообразил. Орлов кивнул ф с б ш н и к у Вам все ясно? Абсолютно. Готовьте заявку на оборудование, профессор.